Как следует из книги Неста Вебстер, именно в Каббале, даже больше, чем в Талмуде, иудаистская мечта о мировом господстве проявляется с особой настойчивостью. В соответствии с Загаром, Машиах объявит войну всему миру, божество уничтожит всех гоев и в мире, только один Израиль будет существовать. Кстати, созданную хазарской религиозной антисистемой новую Тору стали называть Торы Машиаха. В заключении к своей статье Мако отмечает, что Каббала рассматривает всех евреев как господ мира, пользующихся его богатством и услугами рабов. При этом к понятию евреев относит всех членов масонского ордена иллюминатов, который состоит из евреев и неевреев. Кабалистам не нужны непосвящённые лица, включая евреев, не являющихся их адептами. Мако, сам будучи евреем, жёстко и аргументированно критикует Каббалу. Зная еврейскую среду, он убеждён, что от силы 10% евреев Знают источники ненависти иллюминатов к человечеству, которыми является толмудизм и каббала. Несмотря на это, каббалисты-иллюминаты контролируют организованное еврейство, включая сионизм, а также некоторые религии и многие организации. Человечество находится в их тисках. В стремлении навязать свою власть всему миру, каббала смыкается с толмудом. Ещё в Средние века евреи страдали от равинов-толмудистов. Сейчас действует сеть правительственных организаций, которые, руководствуясь принципами толмуда, прикрывают свои злодеяния лозунгами борьбы за равенство, справедливость против терроризма. Ничего не подозревающее человечество является жертвой этой клики. Ею разрабатываются и режиссируются все войны. Маккол констатирует, что американская политика культуры и ценности находится под контролем клики, и чтобы противодействовать наступлению эры мрака, нужно всеми силами разоблачать злодеяния клики и широко информировать как можно больше людей о трагических последствиях захвата ею глобальной власти. Через масштабное осознание этих опасных процессов возможно масштабное противодействие и сопротивление этой мировой угрозе. Толмудизм и каббала изменили ветхозаветное иудейство и стали основой современного иудаизма, в котором, как пишет та Немннциклопедии Википедии, нет единого и общепризнанного института или лица, имеющего авторитет источника права, учительства или власти. В Толмуде изложено множество противоречащих друг другу мнений и постановлений, всевозможных магических рецептов и даже анекдотов, что дало основание называть его фольклорным и мифическим сводом. Толмут В широком смысле слова, как религиозные учения иудаизма, считается незавершённым, и в него постоянно включаются новые и новые тексты. Стоит отметить, что если в Ветхом Завете колено Дана обличается за вероотступничество, то в Талмуде написано: "Если встретится тебе человек, всегда и всюду требующий справедливости, знай, что он из колена Дана". В разногласиях при толковании Талмуда или устного закона были так велики, что естественным образом возникла необходимость его кодификации в некотором своде норм и правил. Как пишет электронная еврейская энциклопедия, появилось стремление популяризировать устный закон, создать кодекс стандартного и единого свода законов, пригодного для практической деятельности. Таким образом на повестку дня была поставлена задача прокомментировать уже Талмуд, который, напомню, сам был дважды комментируем пяти книжие. Так появился кодекс Шулхан Арух, накрытый стол. При этом сам текст Талмуда подвергся существенным изменениям. Как следует из электронной еврейской энциклопедии, работая над противоречивыми источниками, автор Шулхана Руха выработал иерархическую систему выбора однозначного установления в случае расхождения мнений. Например, если мнения нескольких толкователей расходятся, то единство мнений двух из них позволяет пренебречь мнением третьего. То есть выбор одного из нескольких субъективных мнений делался тоже субъективно. Шулхана Рух был впервые опубликован в Венеции в 1565 году. Сразу же после этого была поставлена задача изменить содержание книги и дополнить её произведениями творчества хазар ашкеназов и теми обычаями, которые возникли среди них, то есть непосредственно в колене дановом. С 1569 года Шулхана Рух стал кодексом для ашкеназов. Так, к тому времени уже в течение 15 веков после Рождества Христова действовала тайна беззакония, шла неустанная, непрекращающаяся работа по изменению текста Писания, по обретению независимости от Бога, по утверждению религии того, кого должно привести к власти, колено данного Бога. После 1569 года среди ашкиназов появляются комментарии уже к Шулхана Руху, и, как пишет электронная еврейская энциклопедия, открывается новый вид творчества – аналитические комментарии к Шулхана Руху. Причем авторы не столько объясняли, сколько интерпретировали Шулхана Рух, так что их текст не всегда совпадал с первым изданием. Среди всех последующих версий Шулхана Руха особо выделяется версия, написанная Равином Шнеур-Залманом из белорусского «Местечка Ляды», 1745-1812 годы, который создал учение Хабад и распространил хасидское движение. Затем раввин Шломок Гансфрит из Ужгорода, 1804-1886, создал сокращённую и упрощённую версию Шульхана Руха. Равин из Пинска и Яхьель Эпштейн добавил к труду свои новые разделы, касающиеся не актуальных в наши дни проблем: жертвоприношения, чистота и нечистота ритуальные, которые, по его мнению, снова приобретут значение в будущем. Таким образом, современный текст Шулхана Руха был сформирован собственно хазарами-ашкеназами, читая каленом дановым. Шулхан а-Рух стал единственным и непререкаемым сборником законов, состоящим из 613 правил, регламентирующих практически всю жизнь иудеев. В энциклопедии Википедии сказано, что современный иудаизм основан на соблюдении законов в том виде, в каком он зафиксирован в Талмуде и кодифицирован в своде Шулхана Рух. В целом Талмуд насаждает резко негативные и презрительные отношения ко всем неиудеям, в том числе и к христианам. Книга поздних галахических постановлений Шулхана Рух предписывает по возможности уничтожать храмы христиан и всё им принадлежащее. Запрещается также спасать христианина от смерти. Например, если он упадёт в воду и станет обещать даже всё своё состояние за спасение. Разрешается испытывать на христианине, приносит ли лекарство здоровье или смерть. И наконец иудеи вменяется в обязанность убивать евреев, которые перешёл в христианство. В Талмуде содержится немало оскорбительных кощунственных высказываний о Господе Иисусе Христе и Пресвятой Богородице. Это были цитаты из Юрия Максимова "Краткий обзор отношений православия и иудаизма". С самого возрождения христианства иудеи стали резкими противниками и гонителями его. О гонениях их на апостолов и первых христиан немало сообщается в Новозаветной книге "Деяния апостольских". При императоре христиане не святом Константине Великом напряжённые отношения между иудеями и христианами нашли новое выражение. Хотя многие меры христиан императоров, которые иудейские историки традиционно представляют как гонения на иудаизм, преследовали цель просто защитить христиан от иудеев. Иудеи имели обычай побивать камнями тех евреев, которые обращались в христианство. Святой Константин принял ряд мер к тому, чтобы лишить их такой возможности. Кроме того, отныне и иудеи не имели права состоять на военной службе, а также занимать государственные посты, где от них зависели бы судьбы христиан. Хотя эти меры по нынешним меркам могут показаться дискриминационными, но нужно принять во внимание, что когда иудеи приходили к власти, оказавшихся в их подчинении христиан ждало не лучшее, а порой намного худшее участь. По Юрии Максимов, краткий обзор отношений православия и иудаизма. Талмуд Каббала и Шульхана Рух формируется современный иудаизм. И это по сути новые религии, созданные в результате многочисленных многовековых интерпретаций текста Писания и отхода от него. Причём, если кто-то осмеливался выступить с критикой установок, содержащихся в Талмуде, Каббале или Шулхана Рухи, хазары из колена Дана, прикрываясь чужой национальностью, тот же кричали и продолжают кричать, что это антисемитизм и чуть ли не оскорбление иудейской веры. Но ведь если вы смотреть на предысторию современного иудаизма, не является ли его создание отходом от веры ветхозаветных иудеев, её попранием и в конечном счёте формой антисемитизма со стороны несемитов-хазар, заражённых духом Дана, духом богоборчества. Они боролись и борются со всем семитским, не только физически, но и духовно, превратив Ветхий Завет в то, о чём пишет Генрих Грец. Автор многотомной истории евреев, полжизни прослуживший доцентом в Равинской семинарии в Брслау, профессор тамошнего университета. Тора, хотя многие евреи знали её наизусть, стала для них самой непонятной книгой. Комментаторы, раввины и каббалисты до того извратили смысл Торы, что в ней можно было найти что угодно, кроме истинного содержания. Польские учителя Вдалбливали в головы детей и подростков дикие вещи, которые они якобы нашли в этой священной книге, объяснялись плохим языком, приписывая Моисею эту тарабарщину. Удаленность от светской науки, которая росла с каждым столетием, способствовала тому, что книга, которая должна была служить у сладой души, отравляла сознание. Дух Данов, автор этой религии, в которой объектом поклонения постепенно был сделан Антихрист, приход которого под руководством колена Данова будет отмечен повсеместным ее распространением. Хазары уже давно предпринимали попытки навязать эту религию. На Руси, в частности, ересь жидовствующих получила должный отпор. Еще одна мощная попытка воздействия на христианство была предпринята одним из представителей рода, откуда произошел составитель Шулхана Рух Йосиф Каро. Так вот, его сородич Авигдор Каро был пражским раввином. Известно, что у него учился богословие будущий основатель. В реформации христианству Ян Гус впоследствии сожжённый инквизицией как еретик.